Глава 19. Стаб Гвардейский. С самого утра будить друзей не стали. Горец, однако, проснулся часов в восемь утра и, выбравшись из постели, умывшись, гонял энергию по телу. Сойка ночью снова влила в него прилично. Часов в девять зазвонил стационарный телефон, разбудив Сойку. Она недовольно что-то буркнула и отвернулась. «Вставай, Соня, придут к нам скоро». С улыбкой произнес Горец, положив трубку. Девушка нехотя вылезла из-под покрывала и голой прошлепала в ванную, прихватив по дороге футболку горца. Парень хмыкнул. «Хороша». Жизнь в Стиксе начала выгонять из нее лишнее. Девушка стала еще стройнее. Хотя и с момента попадания сюда фигура у нее и так была отличной. Горец, пока ждал девушку, приготовил пару бутербродов и заварил чай. Не хватало его, фирменного. Из пакетиков был просто напиток, но никак не чай. Минут через двадцать вышла Сойка. «Эх, жаль нет твоего», – пожаловалась она, допивая свой чай. Горец угокнул. «Оденься, что ли? Сейчас стопарь зайдет. Больно ярко он поговорить хочет. Поднимается уже». Сойка ойкнула, подхватилась и пошла к куче одежды. Вчера не досуг складывать было. Потом опомнилась и начала рыться в сумке в поисках чистого комплекта. Успела вовремя. Дверь открыл Горец, поприветствовал знахаря и пригласил войти. Сойка налила еще чая и нарезала еще бутербродов. Стопарь прошел на кухню, поприветствовал девушку. «Я поговорить зашел, а вас двоих. У остальных не был еще». Горец кивнул. «Сейчас он был так же закрыт, как и вчера». Но от знахаря не ощущалось прощупывания. «Слушаем!» – знахарь хмыкнул и произнес. «Я надеюсь, вы не сильно в обиде на меня за вчерашнее. Сами должны понимать, это необходимость». Горец снова кивнул. «Сейчас я хотел бы с вашего, конечно, согласия осмотреть вас, дать советы, если потребуется. ты это про себя наверняка все знаешь». Тут уже больше мое профессиональное любопытство, так скажем. Это касается и сойки. Горец перебил знахаря. Извини, что перебил, но у нас уже были проблемы из-за одного знахаря. Бояр, ну в этом же стабе, вернее, ну ты понял. Где гарантия, что у нас не будет проблем из-за тебя? Парень чуть выпустил своего зверя. Стопарь поежился. Взглянув сначала на горца, а потом на сойку, он ответил... «Я уже знаю о Даре Сойке. Об одном из двух, во всяком случае. И вчера я не сказал об этом никому из наших». На несколько секунд он замолчал. «Понимаешь ли, у нас, у знахарей, есть определенный кодекс. Конечно, не все его придерживаются. Наш боярин и ваш тот бояр, видно, друг от друга не сильно отличаются». Он отпил из кружки и продолжил. «Но его можно понять». Он хоть и трусливый, но в целом правильный человек. Попал он сюда довольно давно. И так совпало, что его родной город, вернее, его часть, попадает сюда рядом с шестеркой. Он все время хотел спасти свою дочь. Бредил этим. И Клин ему помог. Дал белую жемчужину. В долг, естественно. Взамен боярин должен был рассказывать обо всем стоящем. «И дай-ка угадаю». «Вы были как раз у него, и он слил вас клину!» Горец кивнул. «Интересно выходит. Здесь о бояревой проблеме знали, а там в родном улье этот их сговор был тайный!» Горец усмехнулся. «Да, возникли проблемы. Была погоня, пришлось их убить!» Сойка на этих словах поморщилась. «Скажу сразу. У них был четкий приказ. Нас в расход. Сойку поймать!» В силу своих способностей я с очень высокой вероятностью могу определить намерение человека. Так вот, нас шли убивать». Стопарь откинулся на стуле и некоторое время смотрел на горца, потом ответил. «Я тебя услышал, горец, и буду играть в открытую. Скажу прямо, боярина мы перекупили у клина. Было время, приподнялись мы нехило. я тогда еще только-только свой дар получил». А боярин уже был должен Клину. На определенных условиях мы с ним и договорились. Кочевряжился Клин, конечно, долго, но в результате согласился. Боярин меня обучил в счет долга. Так-то он неплохой мужик. Дочь любит безумно. И вот за нее убьет точно. А в остальном тюфячок. После обучения я посетил знахарские сборы. Есть у нас такие. Там очень много тоже узнал. И, собственно, встал на свой путь. Знахарь сделал глоток чая. С боярином не конкурируем. Я знахарь только для своих. Он обслуживает нужды стаба. Так вот, без вашего согласия я о вас не расскажу никому. Даже своим. Кондору там и остальным. Но я говорю сразу. Я сообщу рано или поздно, может, через год, может, через пять лет, в Конклав. Это я так называю наше знахарское сборище. И, подчеркну, не ради наживы. Оттуда информация, опять же, не уйдет налево. Это, скажем так, сбор данных, изучение улья. Мы ведь, как и институт, тоже своего рода ученые. Только пользуемся иными методами. А вы уникальны все вместе. Одна ваша история о множественности улья уже это доказывает. «И что самое интересное, события в одних ульях как-то влияют на события в других. Это еще предстоит понять». Стопарь отпил еще чая и откусил бутерброд. Проживав, продолжил. «Сойка уникальна на сто процентов. Ты уникален тем, что мне, честно говоря, осматривать хватов не приходилось». Тут знахарь немного смутился, хотя внешне и не показал этого. Горец усмехнулся. Он уже знал, что стопарь не лжет. «Я тебя услышал, стопарь. Мы согласны. И еще. Оплачивать как?» Стопарь скривился и замахал одной рукой. «Не-не-не. Какая оплата? Это я вам заплатить должен буду, чтобы вы позволили себя осмотреть». Горец и Сойка удивленно переглянулись. «Вот так-то. Знаете, на будущее». Под конец он тоже усмехнулся. — С кого начнем? — Давай с сойки. Девушка кивнула и вытянула к стопарю руки, положив их на стол внутренней стороной ладонями вверх. Стопарь немного растерялся, но потом понял и улыбнулся. — Да не, у меня другой метод. Не удивляйтесь и не пугайтесь. Все абсолютно безопасно. Сойка и Горец снова переглянулись. Стопарь тем временем достал из под сумка плоскую фляжку с крышкой и рюмкой. Свинтив ее, он набулькал туда янтарный напиток. Запахло коньяком. Потом стопарь вытащил из того же подсумка небольшую металлическую коробочку и открыл ее. Там было с десяток скарификаторов, которыми прокалывают палец для забора крови. Знахарь взял один из них и посмотрел на сойку. «Давай, пальчик, это не больно, прям как в детстве», – улыбнулся он. «Все стерильно, не волнуйтесь». Сойка посмотрела на горца. Тот пожал плечами и кивнул. Девушка подала руку стопарю. Тот взял ее и четким движением сделал укол. Сойка даже вздрогнуть не успела. Потом стопарь подставил рюмку, подначавший набухать каплей крови палец, и аккуратно выжал пару капель в коньяк. Тем же скарификатором поболтал в рюмке и отложил. Потом достал ватку и подал Сойке. «Обмакни в живчики и приложи». Через пару минут заживет. И меня минут пять не кантовать. Широко улыбнулся стопарь и опрокинул в себя рюмку. Горец и сойка снова удивленно переглянулись. Да уж, что и говорить. Если бояр просто поводил вокруг сойки руками, то у стопаря метод анализа, мягко говоря, экстравагантный. Знахарь откинулся на спинку и закатил глаза, да так, что одни белки было видно. — Ох ты ж! прошептала Сойка, забывшая уже про ватку. Ранка, кстати, уже затянулась. «А с ним хоть все в порядке?» Горец пожал плечами и тоже прошептал. «У него это, похоже, так работает. С топорем, наверное, его из-за этого и прозвали». Сойка прыснула от смеха, но тут же успокоилась. Знахаря не было минуты три. Потом он моргнул, сильно сжал глаза и посмотрел на людей. Я, кстати, все слышал, и с топорем меня покрестили, потому что я алкашом был. Я и сейчас алкаш, но из-за своего дара не пьянею и никакого похмелья не ощущаю от слова совсем. Могу ведро ядреного самогона выпить, и ни в одном глазу, так, будто пиво стакан выпил. Рай и ад одновременно, усмехнулся стопарь под удивленные улыбки горца с сойкой. Но потом лицо его стало серьезным, и он продолжил. «Как я и говорил, ты, Сойка, невероятна. Мало того, что не была иммунной, получила смертельное ранение, так твой основной дар – это лютейший пипец. Извините, по-другому не скажешь. Думаю, рассказывать о нем нет смысла. Тот боярин все пояснил?» «Единственное, после второй белки он у тебя вышел на свои пиковые значения. На расстоянии пробовала им пользоваться». Девушка вздохнула, кивнула и ответила. «Пробовала, но не получилось пока». Теперь кивнула стопарь. «Больше тренируйся. Это пока единственная рекомендация. Должно начать получаться. Заодно и выяснишь максимальное расстояние». «И да, еще один момент». Очень важный. И это я не с неба беру или от страха говорю. Не увлекайся убийством людей с помощью дара. Только по крайней необходимости. И именно людей. С зараженными пофигу. Чиститься не забывай только. Знаешь ведь как? Девушка снова кивнула. Дар у тебя, ну как бы это сказать, он из тех даров, которые на психику влияют. Если будешь постоянно им убивать людей, то рано или поздно поедешь кукушкой, и вся твоя жизнь будет подчинена одному желанию – убивать. Это как у нимф. Они, почувствовав свою силу, со временем перестают контролировать дар, и получается наоборот. Дар начинает контролировать свою носительницу, поэтому-то их и не любят. Где-то даже тупо отстреливают. И он изобразил сценку. «Нимфа? Пуля в лоб и без разговоров!» «Жесть! А если я буду постоянно использовать его другую сторону?» Спросила пораженная словами стопоря девушка. «Не знаю, честно, но матерью Терезы ты точно не станешь!» Пошутил стопарь. «Единственное, что могу сказать, Улей не терпит дисбаланса. Если ты будешь проявлять излишний альтруизм...» К примеру, зайдешь на только что подгрузившийся кластер и начнешь налево и направо всех, ну как это, иммуннить, от чертова слова. Люди заулыбались. Короче, излишний альтруизм наказуем. тебе рано или поздно просто пристрелят. Из зависти. Или из-за невозможности обладать тобой, вернее, твоим даром. Так что не увлекайся, мой тебе совет». «Хотя, если вокруг тебя будет армия последователей, да все равно пристрелят рано или поздно. Ну, вы понимаете, о чем я». Горец и сойка согласно кивнули. «Не возражаете, если закурю? Хотя нет, лучше на балкон идем. Заодно про второй дар расскажу. С ним, правда, я сам не совсем все понял, но объясню, как смогу. Вам бы великого знахаря найти, он точно скажет». Люди встали из-за стола и прошли на балкон. Он был открытый, без остекленения. Балкон выходил на другую сторону от парковки. С третьего этажа было видно, что происходит между первой и второй стеной. но ну и за стенами тоже. До леса отсюда было метров семьсот, наверное. И где-то там проходила граница кластера. По пустому пространству сейчас не спеша двигалась группа людей, человек пять. Они периодически останавливались, что-то делали в земле с минуту и шли дальше. «Саперы! Проверяют мины! Тоже работка!» – произнес знахарь, проследив за взглядами людей. Он уже закурил. Запах был с примесью ореха и шоколада, поэтому никто не морщился. «Так вот, твой второй дар, третий, кстати, на стадии формирования, так что скоро жди пополнения». «В общем, он как-то связан с первым. Плотно связан. Не могу сказать точно, что это за связь и вообще, что конкретно этот дар делает, но он каким-то образом помогает или поддерживает основной. Кроме передачи энергии, ты что-нибудь еще необычное ощущала или, может быть, видела?» Сойка задумалась, а за это время Стопарь прикончил сигарету и отправил щелчком в полет. Но не знаю, про то ли я говорю или это проявление моего первого дара. Ну, как бы сказать, я вижу какие-то нити, когда использую дар. Особенно у горца это хорошо видно. И я по ним ориентируюсь, насколько сильный нужен поток энергии и вообще количество. И я вижу их цветными. Энергия Улья она белая. «Я когда пропускаю ее через себя, то могу поменять цвет на нужный, и тогда передача очень легко происходит, не напрягаюсь даже». «Опять же с горцем это вообще на автомате уже получается». Сойка чуть смутилась. Стопарь улыбнулся и произнес. «Теперь понятно. Это уже из наших знахарских умений. Ауродиагност, я это так называю. Им можно и без привязки к основному дару пользоваться». То есть ты можешь определить с его помощью, сколько даров у человека и какова их сила. Ну и плюсом можешь определить, насколько человек здоров энергетически. А может еще что-то? Могу определить иммунного. С басом и мятным так вышло. Девушка чуть испуганно посмотрела на горца. Снова накосячила. Стопарь снова усмехнулся и махнул рукой. — Да знаю я, что вы в Улье не так давно. — Ну, в смысле ты, бас и мятный. Потом он потер ладонью лицо. — Капец! Ты, Сойка, мега уникальна, понимаешь? На одном только этом детекторе на иммунитет ты озолотиться можешь. А остальное, ну, сами понимаете. Ох, обосрется команч от зависти. Стопарь тут же успокоил Горца и Сойку. — Это я про конклав. — а Команч мой, скажем так, второй учитель. Вижусь редко с ним, но метко. Как бы это объяснить? Ну, в общем, общаясь с вами, применяя свой дар на вас, я тоже развиваюсь. И чем сильнее и необычнее дары, тем большее развитие получаю и я. Это сложно объяснить, но если вкратце и грубо, то примерно так. «Вот Каманч мне и говорил». Ищи необычные дары, исследуй их, работай с ними. Это, кстати, к слову о том, что я вам должен платить, а не вы мне. Знахарь опять усмехнулся и потянулся к ручке двери балкона, собираясь войти внутрь. Ну ладно, давай с тобой теперь, Горец, да пойду я к остальным зайду. Вжика, кстати, обзавидуется Басу, когда узнает. Ее на три выстрела хватает только, а ваш друг гаубица ходячая. Но она лучший снайпер в стабе. Хотя нет, в этом уже мятное ее уделал. Он на секунду задумался. А нахер, не буду говорить ей. Тут уже люди не выдержали и рассмеялись в голос. Потом зашли на кухню и расселись. Сейчас, минут пять передохну. Стопарь снова налил себе коньяка, выпил, заел бутербродом и потом хорошенько приложился к другой фляге уже с живчиком. «Пару вопросов пока и начнем. Кто с тобой работал, если не секрет? Я только одного толкового спеца по квазам знаю, Горыныча. Но даже он не сможет настолько сильно обратить изменения в организме. У тебя же только глаза остались». Горец усмехнулся. «Вот и что ему отвечать? Придумать кого-нибудь? Или сказать, как есть? Лучше второе. Все равно ведь сейчас узнает все». Да и самому горцу было интересно, что о нем скажет специалист. «Я сам. Долгая история, в общем». Стопарь хекнул от удивления. «В смысле, сам?» Он тут же налил себе еще коньяка, но пока не пил. «Говорю же, долгая история. Дар у меня такой. Сам себя лечить и развивать могу». «Вот и получилось. И не одни глаза у меня остались». Горец оскалился. Стопарь чуть вжал голову в плечи, немного взбледнул лицом и тут же выпил коньяк в рюмке. Глубоко вдохнул и потом ответил под веселый взгляд Сойки. «Да уж, нежданчик!» Потом немного сощурился, посмотрел на веселящуюся Сойку и спросил. «А как ты с ним?» Сойка в раз покраснела, непонятно от смущения или «Целуешься!» Закончил вопрос знахарь. Тут уже не выдержал и горец, и они со стопарем рассмеялись. Сойка, пытаясь изобразить обиду, что-то под нас буркнула, но потом и сама заулыбалась. — А мы много тренируемся, — ответила она. — Не, ребят, серьезно. Вы нечто? — улыбнулся стопарь. — Ладно, дело делать надо. Снимай свой блок или что там у тебя. — «Взгляну сначала, а потом еще выпью». Это «выпью» прозвучало довольно двусмысленно. Горец вдохнул и даже с некой натугой и неуверенностью открылся. Стопарь сначала просто смотрел на горца, но спустя несколько секунд его глаза начали расширяться от удивления. Он снова откинулся на спинку стула и медленно заговорил. «Два, пять, девять». тринадцать семнадцать тут знахарь подвис секунд на тридцать еть сколько ж тебе лет-то Горец снова усмехнулся все мои сколько есть без обид ну что продолжим что ли Стопарь кивнул у него в эмоциях сейчас царил ковардак и страх и предвкушение чего только не было Чуть дерганно стопарь налил в рюмку коньяк и взял в руки лезвие. Горец махнул головой. «Так вернее будет. Можешь и не проколоть». Под удивленный взгляд знахаря Горец надкусил себе палец и выдавил несколько капель темной крови в рюмку. Потом слезал остатки. Ранка уже затянулась. «Пипец!» – повторил стопарь. «Выглядело это жутко на самом деле». И ведь зубы-то у горца не декоративно подпилены. Да и самих зубов больше тридцати двух будет. Знахарь опустил взгляд на рюмку, и тут его первый раз обуяли сомнения. И чуйка заскреблась. А стоит ли вообще это делать? Горец не то чтобы опасен. Нет, тут что-то другое. Но любопытство все же взяло верх. Да и знахарь он или погулять вышел? Выдохнув, стопарь опрокинул рюмку. а через несколько секунд его накрыло. Сойка и Горец снова наблюдали ту же картину. Стопарь откинулся на спинку стула и закатил глаза, а через несколько секунд он будто обмяк. Горец чуть нахмурился. Прошла минута, вторая, и у знахаря пошла кровь носом. А еще через секунду он вдруг с хрипом резко Сойка аж подпрыгнула на стуле. Начал втягивать воздух, будто задыхался. Глаза его все так же были сплошным белком. Еще через мгновение он весь напрягся. Кровь пошла уже и из глаз, а на губах начала пузыриться красноватая пена. Горец не понимал, что происходит, а Сойка с застывшим взглядом и бледным лицом смотрела на корчащегося знахаря. — Сойка, не тормози! — рявкнул Горец. — Не хватало сейчас еще стопоря угробить. Девушка от окрика опомнилась и, свалив свой стул, подскочила к знахарю, положила ладонь левой руки на макушку, а правой обхватила шею, будто собиралась душить. Глаза ее в раз почернели, и через пару секунд начал тихо гудеть воздух, потоком разметав салфетки со стола и прибив к окнам шторы. Это длилось секунд десять. Потом девушка резко отпрянула от стопоря и отошла на пару шагов. Посмотрев на горца... Чернота в глазах у нее начала рассеиваться. Отрывисто произнесла. «Ты его отравил, горец. Порвал ему своей кровью энергетику в клочья. Я еле успела. Ты понимаешь что-нибудь?» Она взяла с подоконника полторашку с живчиком и тоже хорошенько приложилась. Потом обтерла салфеткой руку от крови, что натекла из носа знахаря. Стопарь же сидел на стуле и приходил в себя. Бледнота на лице уже расходилась, да и дышать он стал ровно. Пару минут прошло в молчании. Горец все никак не мог понять, что произошло, почему такая реакция. Сойка тоже маялась волнением. Из-за стопаря, и за них с горцем. Наконец стопарь более-менее оклемался. Дрожащими руками он взял флягу с живчиком и осушил ее до последней капли. В этом, правда, уже не было необходимости. Сойка накачала его энергией на неделю вперед. «Это, скорее, уже привычка. Чуть что – пей живчик». Еще с минуту знахарь смотрел куда-то сквозь людей, а потом взгляд его стал осмысленным, и он хриплым голосом произнес. "Ну его нахер этот коньяк! Все, я в завязке!» Напряжение разом спало. Люди даже посмеялись. Вышло нервно, но все же. «От души спасибо тебе, Сойка! С того света вытянула меня! Буду должен!» «Да забудь!» — ответила девушка. «А что это было?» Знахарь пристально посмотрел на горца. Парень нахмурился. Страх, неизвестность и яркая, как звезда в небе любопытство и чувство загадки владели стопорем. Он встал с места и подошел к раковине. Начал смывать кровь с лица. Видок у него и правда был тот еще. Потом он поднял с пола несколько салфеток, обтер лицо, посмотрел еще раз недоуменно и выкинул их в мусорное ведро. «Пойдем, Горец, отойдем-ка на балкон, с глазу на глаз поговорим». «Ничего подобного, и я с вами, или тут все говори», — вскинулась Сойка. Горец положил ей руку на плечо. «Успокойся, Сойка». Она и на него взглянула гневно. Но взгляд горца был тверд, а стопарь попытался объяснить. «Сойка, пойми, то, что я горцу сейчас скажу, останется только между нами. Я об этом даже в Конклаве никому не скажу». Он сделал паузу. «Иначе за ним не охоту, а всеульевское сафари откроют. Понимаешь? И ему только решать, о чем он скажет тебе, а что оставит при себе». «Но я обязан ему рассказать все, что увидел, так что извини, но этот разговор между нами». Он посмотрел на горца, тот кивнул в ответ. «Да все нормально, Сойка, я же здоров и не умираю, сама знаешь». Девушка попыталась снова возразить, но сдалась, и некоторое время сидела надувшись, но потом, видимо, что-то для себя решила и сказала. «Ладно, я поняла». «Извините, как дура веду себя. Волнуюсь очень». Стопарь еле заметно выдохнул. Горец тоже. «В целом беспокоиться не о чем». «Только вот говоришь что это как-то неуверенно», — ответила Сойка. «Идите уж, разговаривайте». Горец усмехнулся и встал из-за стола. Стопарь пошел за ним. Выйдя на балкон, первым делом Стопарь разом выкурил пару сигарет. Буквально в три затяжки каждую. Следующую он уже закурил со словами. «Еще раз вам спасибо. И тебе, что быстро сориентировался, и Сойке, что спасла. Потом сочтемся. И еще раз тебе. Теперь знаю, какой эффект от крови охренеть какого матерого элитника. Так что пробовать больше не буду. Была у меня мысль эксперимент провести когда-нибудь. Так там на месте и отъехал бы». «В смысле?» – не понял Горец, начав уже подозревать недоброе. «С чего бы начать?» – стопарь выдохнул дым. «Сколько белого жемчуга ты съел?» «Вообще, за всю жизнь тут. Ты ведь не хват. Года два, плюс-минус, ты вулья. Но, мля, любой хват от тебя отхватит». Он еще раз затянулся. «Ну, не любой, конечно. Есть и такие, что... пипец». — Больше двадцати, и давай ближе к делу, стопарь. — А? Стопарь поперхнулся дымом и воззрился на горца. — Больше двадцати. С ума сойти. Не обращай внимания, волнуюсь просто. В общем, ты не квас. Ты ведь в курсе, что в тебе от человека только конструкция скелета и внешность, да и то не полностью. Что у тебя два сердца, и там не по четыре камеры, а по восемь. Горец медленно кивнул. Но ну, это так, мля, на самом деле волнуюсь и боюсь». Стопарь докурил сигарету и зажег еще одну. «Ты не иммунный, не квас и не зараженный. Что-то среднее между всем этим. Ты сохранил разум и по факту иммунен. При этом у тебя внутренности и метаболизм очень развитого элитника. И, кстати...» «Дети нормальные у вас должны быть, ну, по идее». Тут он глубоко выдохнул и также глубоко вдохнул. «Мля, как же вам повезло-то, ты даже не представляешь себе. Можете не париться об извечном вопросе, стоит ли ребенка заводить или нет. Ну да, я опять не о том». Знахарь затянулся и, выдохнув, продолжил. «Далее». «У тебя нет и не может быть спорового мешка. Я не знаю механизм его появления и его функций, кроме того, что у твари он что-то вроде средоточия их жизни. Так у тебя все по-другому. Тебе в силу твоей скорости жизни нужно больше энергии. Но ты сам знаешь, ешь ведь больше обычного человека. И сойка для тебя реальное спасение». В смысле, что с ней тебе не нужно будет пачками валить элиту ради жемчуга и искать их. Тут тоже момент интересный и очень важный, кстати. Но об этом позже. У тебя центральная нервная система претерпела очень сильные изменения. Как бы это сказать? У тебя мозг и спинной мозг, в позвоночнике которой, можно сказать одно целое, что на физическом, что на энергетическом уровне. Плюс очень разветвленная нервная система по всему телу. В принципе, если тебе отрубить голову, то ты некоторое время еще жив будешь. Если тебе прострелить голову, ну, не из крупника, естественно, то, вероятнее всего, ты через какое-то время регенерируешь и пойдешь убивать своих обидчиков. «Это потому, что спинной мозг возьмет на себя функции головного. И наоборот. Если свернуть тебе шею, то это доставит тебе лишь некоторые неудобства. Голова болтаться будет, наверное, ну, не знаю». Стопарь нервно хохотнул. «Но ты останешься жив». Стопарь посмотрел на задумчиво усмехнувшегося горца. «Походу, подобное у тебя уже было. Так, что еще?» Но вот, самое главное. Тебе необходимы схватки с зараженными. Ты, как бы это сказать, человек боя, что ли? Тебе противопоказано спокойное и сытое существование в стабе. У тебя начнется голод, прямо как трясучка у очкунов. Но не по жратве голод, по убийству. И если этот голод не утолять, то рано или поздно у тебя сорвет крышку». и всем вокруг настанет кудрявый песец. И помнить ты ни хрена не будешь. Это как приход от самого тухлого спека словить». На некоторое время знахарь замолчал. Горец же осмысливал его слова и осознавал, что мозаика его существования складывается. Многого еще не хватало, но и очень многое вставало на свои места. Стопарь достал еще одну сигарету, посмотрел на нее и положил обратно в пачку. — Насчет необходимости приема белого жемчуга. Он тебе требуется для того, чтобы сохранить разум, но и для развития даров, хотя это и второстепенно в данном случае. Та же история, как и с тем, если ты перестанешь убивать. Тут сойка для тебя просто манна небесная. хотя, опять же, необходимость сражений и смертельного риска останется. «Ты ведь недавно завалил Скреббера, правда?» Горец кивнул, кивнул истопарь. Он уже устал удивляться и просто вздохнул. «Монолит возьмем. Цену назовите только. Вообще, все возьмем, если есть что-то. И еще, ты эволюционируешь. Не знаю, во что это выльется и когда». Может, через пять лет, а может, через сто пять. И у Сойки тот же процесс идет, только гораздо медленнее. Она вообще-то обычный белый хиктер, получившийся из неиммунного. Ты, кстати, тоже. Ты же в самом пекле провалился, так?» Горец кивнул. «Но у тебя изначальное количество белого жемчуга больше было, да? Штуки три за раз, наверное?» «Четыре», — на автомате ответил Горец. Охренеть! Невероятное стечение обстоятельств, и хрен повторить такое экспериментально. Вот и переродила тебя, а потом и условия жизни в пекле. Как ты там выживал-то? Так вот, про сойку еще. Ей я говорить не стал, тебе скажу, там уже сам решишь, говорить или нет. Не знаю, что у вас произошло, но она в момент ранения вытянула из тебя слишком много. И так как чиститься она тогда не умела, остатки, которые не пошли на восстановление и регенерацию, осели и впитались в нее. И это ее изменило. «Вы, можно сказать, родственники по энергии, а это куда круче кровного родства. Поэтому же все ее будущие дары будут очень сильными. У нее и третий на подходе. Тоже бомба должна быть». Знахарь все же достал сигарету и закурил. «И ей, кстати, тоже необходима разрядка. Как тебе сражение и убийство, так и ей использование дара. И тут уже ты для нее идеальный вариант. Тебе требуется до хрена и больше энергии. Ей, чтобы в конце концов не съехать с катушек, нужно будет прокачивать через себя огромное количество этой энергии. Конечно, она и убивать может». Но это, как я и говорил, хождение по тонкому льду. Если убивать только тварей, то это постоянная чистка, а фильтры, как ты знаешь, все равно засоряются со временем. Если людей, то ее пристрелить разумнее будет. Ну, как-то так, в общем. Стопарь сделал еще затяжку и выкинул наполовину целую сигарету. «Если по физике что-то интересует, так спрашивай». но, думаю, о своем теле ты и так все знаешь. И да, как и говорил, о тебе я никому и никогда не расскажу. Да и про Сойку далеко не все. Вы и так меня качнули уже, Ого! -хо, хо Ну и надеюсь, в будущем, если не помру в грядущей заварушке, буду для вас эксклюзивным личным знахарем». Горец некоторое время молчал, смотря вдаль. Так вышло, что в сторону пекла. Людей на полосе отчуждения уже не было. В лесу, правда, почудилось какое-то движение. Но горец не обратил на это внимания. Потом взглянул на ждущего ответ стопоря и сказал. — Я согласен. Сойка тоже будет не против. И протянул руку знахарю. Тот улыбнулся и пожал. За время, пока не было горца и стопоря, Сойка вся извелась. Интуиция ей подсказывала, что разговор у них идет об очень важном и опасном. Чтобы чем-то себя отвлечь, девушка решила прибраться. Собрала с пола оставшиеся салфетки, вытерла пролитый чай со стола и вскипятила в чайнике воду. Старый, остывший, уже вылила и, сполоснув чашки, поставила их на стол. Потом уселась на стул, с минуту посидела и снова встала. Прошла в комнату и занялась разбором кучи вещей, что они с горцем вчера оставили, чуть не срывая ее с себя, когда остались наедине. Улыбнулась, вспомнив приятные до да безумия минуты близости. Замерла на пару секунд, чувствуя, что тепло пошло вниз живота. Тут щелкнула ручка двери на балкон и зашли горец со стопорем. Посмотрев на них, усойки отлегло. Выглядели они спокойно, напряжения она не чувствовала. Горец посмотрел на нее и приподнял одну бровь, явно уловив ее эмоции. Девушка смутилась. Ох, и трудно будет с ним! «Не скрыть ничего. А что скрывать-то, собственно?» Она улыбнулась в ответ. Снова зайдя на кухню, девушка разлила чай, и люди расселись. Сойка вопросительно посмотрела на стопоря. «В общем-то, все, Сойка. Горец тебе сам все объяснит. У тебя третий дар подрастает еще. Как только активируется, сразу ко мне. Из-за твоей уникальности нужно сразу понимать, что и как». Девушка кивнула. «А в остальном все нормально. Как поговорите, на первый спускайтесь, позавтракаете. на довольствие вас поставили уже. Но ну, и потом готовиться начнем. Может, какие разведгруппы отправлять придется. Не знаю, что там решат». Стопарь отпил несколько глотков из чашки и засобирался. «В общем, спасибо вам. К друзьям вашим пойду теперь». Сойка с горцем кивнули и пошли провожать знахаря. Как только дверь за ним закрылась, Сойка тут же накинулась на парня с вопросами. Они снова пошли на кухню, и Горец, опустив некоторые моменты про себя, а особенно то, что ему как воздух необходимо убивать, обрисовал суть разговора со стопорем. Сойка минуты две молчала, осмысливая услышанное, и проговорила. «А ведь и Нестор говорил, что мы с тобой связаны. Только я тогда не поняла, о чем он. Думала, что раз мы с тобой вместе...» Горец улыбнулся и притянул девушку к себе, прошептав «Не парься!» поцеловал. Из Неги после активного постельного отдыха их снова вырвал звонок телефона. На проводе был уже нюхач и звал их спускаться в кафе, чтобы поесть и поговорить. Минут через пятнадцать Горец и Сойка уже размещались за сдвинутыми столами. Приветствовали друзей. Кондор, Винт с авжикой, Варк, Стопарь и еще несколько незнакомых людей тоже были тут. С ними также поздоровались. Едем по по-быстрому и едем к Клину. Собрание намечается. Ваше присутствие обязательно. Кроме нас еще будут все значимые в стабе люди. Решать будем, как обороняться и пережить нападение. Сегодня еще одна группа не вернулась. И стройки должна была смена приехать рано утром». Тут километров пятнадцать всего. И связи нет с форпостом, хотя вчера вечером связывались. Конечно, возможно, обычная задержка, мало ли. Но и худший вариант отбрасывать не стоит при таких-то обстоятельствах», сказал Кондор. Люди кивнули и принялись за еду. Завтрак, вернее уже обед, состоял из нехитрых, но сытных блюд. А для нюхача с друзьями так вообще райская еда. В пути-то одними сухпаями питались. Доев в молчании еду, все засобирались. Кондор сказал, что ждет всех на парковке. «У вас нормально все. Ко мне стопарь заходил, выглядел очень взволнованным. Сказал, что от вас только», — спросил Нюхач. Горец кивнул, а Сойка ответила. «Да, нормально. Несколько новых моментов о себе узнали. Потом расскажем, как время будет. А оружие, кстати, брать...» Нюхач кивнул и сказал, что оружие на всякий случай взять, но в администрации все равно сдавать придется, вплоть до пистолетов. «Я тогда сгоняю, наши автоматы захвачу», сказал Горец, уже направившись к двери на лестницу. Нюхач с остальными только кивнули. У них-то оружие при себе было. Зайдя в квартирку, Горец быстро вытащил из пирамиды их сойкой оружие. Уже на выходе решил пооткрывать окна и проветрить. Открыв дверь на балкон, парень мазнул взглядом по пейзажу за стеной. И снова ему почудилось движение, причем в том самом месте, где он заметил это в первый раз. Но, приглядевшись, уже ничего не увидел. Нахмурившись, горец максимально расширил свою сферу восприятия, но до леса не хватало. Чертыхнувшись, парень направился на выход. Но не может это совпадением быть. Нужно у Кондора расспросить. может это вообще патруль какой-то. Но вот Чуйка говорила об обратном. Сто процентной уверенности, конечно, не было, но и не доверять интуиции Горец отвык уже давно. Выйдя к парковке, парень взглядом поискал Кондора. Он оказался рядом с их тигром и о чем-то разговаривал с друзьями. Подойдя, Горец перебил говорящего сейчас Нюхача. «Извини, Нюхач, но это важно». Парень обратился к Кондору. «Ты не в курсе, кто вон там?» Он точно указал направление рукой. «Гулять по лесу может. Патруль может какой? Второй раз уже за сегодня замечаю. Понять только не могу. А чуйка не гложет никого?» Кондор нахмурил брови, задумавшись, и что-то вспоминая. Потом ответил. «Не знаю даже. По кромке обычно патрули не пускают. Зараженные, может. Хотя их тут в ноль чистят. А ты как заметил-то вообще? С биноклем стоял, что ли?» «Зрение хорошее и чувство жопы развитое», — усмехнулся Горец. «Вы бы этот момент там у себя провентилировали, а то получится, что враг вот под носом уже, а мы все раком стоим». Кондор уже хотел ответить на столь резкие слова, но Нюхач его опередил. «Кондор, Горцу верить нужно. Знал бы ты, сколько раз он нам жизни спасал, тоже бы беспокоиться начал. И если он говорит, что видел что-то...» «Значит, так оно и было. А уж если у него чуйка ворчит, значит, точно дымит где-то. Так что давайте ноги в руки и к клину. Пусть хоть разведгруппы выпустит. Может, реально, по опушке уже подносы расставляют, а мы все вала имеем». Кондор снова посмотрел на горца, но уже не стал ничего говорить. Да и слова Нюхача все же оставили в нем отпечаток. Сейчас внутри у него нарастало беспокойство. Он кивнул им и, развернувшись, пошел к своей машине, громко скомандовав. «По машинам!» Люди засуетились и, быстро загрузившись в транспорт, выехали с территории базы. С нюхачем и компанией, кроме Кондора, ехали еще человек семь. Варк, Винт и Вжика, да те незнакомые бойцы, которые были в столовой кафе. При первой встрече вроде бы они подходили поздороваться, да и на посиделках потом тоже были поближе к начальству. Но горец им он точно не помнил. Скорее всего, замы винта или варга. До здания администрации добрались быстро, буквально за две минуты. Стаб был небольшим поселением, и транспорт был почти у всех, так что движение по дорогам было довольно активным. Но при виде трех бронированных монстров, коими являлись две машины отряда «Кондора» и «Тигр-нюхача» с друзьями, другие участники движения старались не мешать и отворачивали в стороны. Администрация, как ей полагается, была в центре города. Абсолютно идентичная площадь с памятником Ленину, кольцевая и различные заведения. Тут же и гостиница Крикливой была на том же самом месте. Друзья переглянулись. Всем было интересно. Внутри так же, как они помнят. Или интерьер другой. Может, у здешней Марины характер не такой, как у той, что они все помнят?» Остановились на противоположной от гостиницы стороне площади. Здание администрации представляло собой классический пример советского ампира. Фасад с восьмью огромными колоннами, высокие широкие двери центрального входа и массивная лестница. Правда, здание было местами пошарпано, видимо, мастеров заделать сколы и трещины не нашлось. Но так было даже аутентичнее, чтобы не забывать, где ты находишься. Перед зданием стояло уже с десяток разных машин. Особо выделялся огромный черный с тонированными наглухо стеклами Lexus, явно топовой сборки. Хром на отбойниках и порожках, различные накладки на фары и тому подобные рюшки сделали бы в нормальном мире из этой без того дорогой машины объект зависти. А здесь было непонятно, зачем нужна такая машина, все равно не выделишься. Любой рейдер с десяток таких пригнать может. Но, возможно, у хозяина был пунктик на этот счет. Начали выгружаться из тигра. Друзья все не могли оторвать насмешливых взглядов от джипа. Нюхач проследил за взглядами друзей и усмехнулся. «Это Зубра-сарай!» Как он говорил, напоминала ему о прошлой жизни. А вообще-то да, абсолютно бесполезный аппарат. Веда удивленно посмотрела на рейдера и произнесла. «Ха! У нашего Зубра таких заморочек не было!» «Так и ваш Зубр всем Зубрам Зубр!» – произнес уже Горец. К ним подошел Кондор и кивнул на Лексус. «Зубра-сарай! Не удивляйтесь!» Друзья переглянулись и засмеялись. Потом Нюхач пересказал ему только что состоявшийся разговор о машине. Он тоже улыбнулся. «Ладно, идем. Нас уже ждут все. Мы последними приехали». «Оружие в машине оставьте, даже пистолеты».